Когда полковник очутился на улице, он вынул из конверта две золотые монеты по 20 франков, вложенные в письмо поверенным, и внимательно оглядел их при свете фонаря. 9 лет он не видал золота. «Значит, теперь мне можно будет курить сигары?» — подумал он. Месяца через три после ночной беседы полковника Шабера с Дервилем, нотариус, который выплачивал по поручению последнего пособия, назначенная странному посетителю, зашел как-то в контору посоветоваться с юристом по одному важному делу и с первых же слов сообщил, что уже выдал старому солдату 600 франков. «Тебе, видно, больше делать нечего, как поддерживать старую гвардию», сказал нотариус по фамилии Кротта. Он только что приобрел контору, где работал письмоводителем, пока владелец ее не сбежал после краха, наделавшего немало шума. «Я весьма благодарен тебе, дорогой, что ты напомнил мне об этом деле», — ответил Дервиль. «Благотворительность моя не пойдет дальше 25 пяти луидоров. Боюсь, что я оказался жертвой своего патриотизма». При этих словах Дервиль кинул взгляд на свой письменный стол и увидел бумаги, принесенные письмоводителем. В глаза ему бросился конверт, весь в продолговатых, квадратных, треугольных, красных и синих марках, наклеенных «бал» прусских, австрийских, баварских и французских почтовых конторах. — Ага, — произнес он со смехом, — вот она, развязка комедии. Сейчас увидим, провели меня или нет. Он взял письмо, вскрыл конверт, но не мог прочитать ни слова. Письмо было написано по-немецки. — А ну-ка, Букар, немедленно отнесите письмо переводчику и поскорее возвращайтесь, — сказал Дервиль, приоткрыв дверь кабинета и протягивая пакет своему письмоводителю.